потому что к вечеру эта история разлетится по всей стране. А главное, если я вложу деньги в отель, где гонят в заше черномазых, они поднимут чудовищный хай, и их поддержит каждый конгрессмен, заинтересованный в цветных избирателях. Стало быть, вас не принципы беспокоят? Меня беспокоит бизнес, а бизнес — это вложение профсоюзных фондов.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 Трэнд побежал глазами заголовок в «Геральт-трибюн» и взглянул на фото под ним. Он узнал вестибюль Сен-Грегори с доктором Ингрэмом и доктором Николасом в центре кадра. «Подавать завтрак?» тренд покачал головой. «Мне не хочется есть». Он быстро взглянул на негра и встретил его твердый взгляд. «Ты считаешь, что я получил по заслугам?» «Примерно так», — сказал Ройс.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 Ройс понимал, что тренд ждет ответа. Надо было принять какое-то решение. Почти 12 лет Уоррен тренд обращался с ним, как с родным сыном. Если он останется со стариком, его обязанности будут сведены к сущим пустякам.